Глава 19. Кто-то из курит застонал. Маркиз издал смешок. Лекс печально с подвыванием вздохнул. Ладно, буду добивать противника. Противниц. Ну что ж. Леди Милардис нас покидает и отправляется домой к любимым родителям, жареному мясу, пирогам, тортам и сладостям. А мы с вами приступаем к дальнейшему отбору. И следующий конкурс у нас. Я со скепсисом посмотрела на мрачных девиц и на их не менее мрачное сопровождение. Жалко мне уже становится этот разарий. Но до тех пор, пока я всех не выведу и не изведу, они стратегический враг, от которого надо избавиться. Шторы и ковры будете выбивать? Выдала я наконец. Ну хоть кто-то их промёт, а? Когда остальные поймут, что им тут не рады, и сами уедут. На меня вытаращились 18 пар женских глаз, две пары мужских, ну и несколько от прислуги. Мне не видно. Лек старачился на меня и по совиному моргал. Я еле удержалась, чтобы не показать ему язык. Маркиз взирал на меня искоса, и на его лице было написано: "Боги, ве кого я только взял в свои помощницы?" Правда, потом выражение изменилось. Наверное, он подумал: "Слава богам, что не в жёны". Невесты же просто онемели. Но вообще-то я им про шторы уже говорила. Что? невинно спросила я. Мы? ошарашенно уточнила леди Рози. Шторы и ковры? протянула леди Клара, хорошенькая блондинка. Все невесты надо отдать должное, очень привлекательные девушки. А некоторые ещё и не глупые. И лично я против них ничего не имею. Наоборот, Может, мы бы и подружились в некоторых при других обстоятельствах. Но сейчас, Увы, леди Диана проигнорировала её вопросы. Не будете ли вы столь любезны, чтобы побыть водой? Ваша считалочка нам сейчас бы очень пригодилась бы. 9 поровну не делится, поэтому первые 5 выбывших займутся шторами, оставшиеся 4 коврами. Завтра состав поменяется. А итоги конкурса я подведу сразу за 2 дня. И выбывших у нас окажется двое. "Леди Эрика, вы в своём уме?" сухо спросила меня компаньёнка леди Дианы. "А есть сомнения?" "Большие", кивнула женщина. "Мы приехали как гости маркиза де Касана, чтобы познакомиться, присмотреться, чтобы молодые могли пообщаться и получше узнать друг друга, и после этого его сиятельство смог бы выбрать себе невесту. А вместо этого вы Она покрутила в воздухе чайную ложечку, которую держала в руках. Да ещё и моритена с голодом. Леди Эрика повернулся ко мне объект раздора, сложил руки на груди и изобразил внимание. Женешок наш драгоценный. Леди перевела я взгляд на обратившуюся ко мне даму. Госпожа Коламбель. Госпожа Коламбель. Кашлинов, заговорила я. Видите ли, в чём дело? голодом вас никто не морит. Если вы не заметили, то и я, и его сиятельство, и его сын питаемся вместе с вами за одним столом. Далее. Не для одной из вас не секрет, что маркиз не нуждается в жене, даже в самой удивительной и замечательной девушке. И инициатором вашего приезда является не он. Вы ведь в курсе, что он вас не приглашал. Да. С неохотой, но вынуждена была подтвердить этот факт, дама. Итак, что мы имеем? I mean мы множество юных очаровательных леди, которые незваными приехали в дом мужчины, не желающего видеть их ни в качестве гостей, ни уж тем более в качестве жён. Так? И прошу коротко. Да или нет? Да. Скривившись, но всё же ответила она. Хозяин дома, хоть и не рад, но терпит. Даже пошёл на встречу, не уехал по своим делам. А у него их несомненно много. Согласился рассмотреть победительницу отбора в качестве потенциальной супруги, если они понравятся друг другу и оба изявят желание пойти к алтарю. Опять же, напомню, не потому, что он сам хочет этого, а потому, что его принуждает её величество. Взрослого состоявшегося мужчину, у которого уже есть ребёнок. Так? Да. Скрипнула зубами госпожа Каламбель. Я вместо того, чтобы исполнять свои прямые обязанности ассистента, и заниматься бумагами, деловой перепиской и прочими поручениями своего начальника, трачу время на то, чтобы следить за конкурсом невест. Нелепым и странным. Можно подумать, ваши подопечные настолько некондиционный товар, что им необходимо проходить отбор у маркиза. Шли бы тогда к принцу. Он всё же будущий король. Но нет, вы здесь. И мы все мучимся и страдаем. Так? Да? Но как вы смеете сравнивать наших подопечных с товаром? Да ещё с некондиционным. Какая-то жалкая нищая дворяночка, зарабатывающая себе на жизнь ассистентом. Милочка вы. Я вам не милочка, госпожа Коламбель. Перебила я её похолодевшим голосом. Я леди Эрика Делдре, прямой потомок древнейшего аристократического рода. Многочисленные поколения моих предков вере и правде служили короне долгие века. И гордо несли своё звание и титул. А девиз на нашем гербе гласит: "Честь и верность". И мы верно охраняли земли королевства, поскольку наш замок стоял в приграничье. Я встала из-за стола. Следом за мной вскочил Лекс и поспешил подойти и занять место рядом. А маркиз, помедлив мгновение, с громким стуком опустил чашку, которая жалобно тренькнув, развалилась на три больших осколка. Поднимался его сиятельство медленно. И было что-то мрачное в том, как потяжелел воздух в столовой, как стало вдруг зябко. Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не смеет оскорблять меня и моих близких. Тихо и проникновенно произнёс до того развлекавшийся лорд Рикардо. И не вам, госпожа, неизвестно, кто такая, пренебрежительно отзываться о моём ассистенте. Если уж на то пошло, то её род ещё более родовит и древнич чем мой. и уж, конечно, чем род любой из присутствующих здесь. Леди Диана, вам следует внимательнее относиться к выбору компаньонок. Эту особу я не намерен терпеть в своем доме более ни минуты». «Маркиз, но...» — растерялась девушка. «Простите ее, мы... я...» «Леди Диана, я все сказал. Вы, если пожелаете, можете оставаться и гостить далее. Вам я не отказываю от дома, но чтобы этой госпожи...» и близко тут не было. Даю время на то, чтобы быстро собрала вещи и пусть покидает мою виллу. Да как вы смеете? скочила госпожа Каламбель. Хорошо. Я готова согласиться, что ваша фаворитка из родовитой семьи, хоть и нищий. Но вон. Настолько низко, что мне сначала показалось, что я ослышалась, рыкнул Рикардо. А в следующий миг компаньонку леди Дианы подхватил тёмный вихрь. Закружил, вынес прочь из столовой. Она верещала, вращаясь вокруг себя, завёрнутая словно коконом магическим потоком. Все женщины вскочили и бросились следом, а госпожа Каламбель повторила невероятный полёт из дома на улицу, вместе с входной дверью. Опять вся работа столяру. Меланхолично произнёс за моей спиной голос Марио. Да. Протянуло летице. Вот уж довели они нашего маркиза. А трагеи такого не было. Обычно тихонечко уезжал и не появлялся, пока гостям не надоедало его ждать. Зря он взял отпуск в этот раз. А всё её величество со своим сводовством. Я повернулась и посмотрела на них. Ух ты ж боги всемогущие, отшатнулась от меня горничная, делая обережный знак. Леди, а что у вас с глазами? Я опустила ресницы, подождала минуту на всякий случай, чтобы не показывать эмоции. и снова взглянула на слуг, но уже с улыбкой. «А что вы говорили про отпуск? Я не расслышала». «Ах, так это...» «Ну, все же знают, что Маркиз наш вынужден на время отойти от дел в этот раз. Королева ж приказала». «И вот, Маркиз стоял в холле, и вид имел крайне мрачный. Смотрел он при этом почему-то на меня. Помедлив, он отвел от меня глаза, поискал притихшую расстроенную леди Диану и громко обратился к ней». «Вы остаетесь?» Слугам приказать вынести вон отсюда только вещи вашей дурно воспитанной компаньонки. Я мне Не мямлите. Не выдержав, повысил голос лорд. Я уеду с ней. Неприлично оставаться в доме холостого мужчины юной девушки без сопровождения. Слава богам, хоть у кого-то сохранилось здравомыслие. Счастливой дороги домой, леди Диана, и ради всех богов, найдите уже себе супруга без моего участия. Я Не, хочу жениться. Он обвёл взглядом всех дам. Досталася мне? И от ментальной тяжести силы дара маркиза хотелось пригнуться и спрятаться. Злиться. Шепнул, приобняв меня за плечи Лекс. Он как вышел вместе со мной из столовой, так и стоял молчком рядышком всё это время. Правильно делает. Ещё не хватало, чтобы всякие игры заскребляли тебя. Ты наша, неприкосновенна ни словом, ни делом. Пойдём? Куда? Не стала я делать попыток выпутаться из-под его руки. «Не знаю. Просто пойдем. Посидим где-нибудь. Все равно эти после злости отца не сразу отойдут. Он сорвался, видишь, силу не сдержал. Сейчас леди начнут плакать, истерить, требовать пирожных. Надо сказать же о жете, морковки им почистить, что ли?» Я со скепсисом взглянула на придавленных негативным настроением хозяина виллы дам. «Плакать?» Всего лишь из-за того, что при них кого-то строго отчитали и отругали? Серьёзно? Но тут леди Клары взхлипнула, а у леди Габриэлы по щеке потекла слезинка. Шмыгнула носом леди Афелия. К ней присоединился кто-то ещё. М-м. Марио, будьте добры, передайте Жоржетте, чтобы она им приготовила фруктов и моркови. Пусть грызут. И в этот момент громко и протяжно завыл и заухол кашель. Не знаю, где он пропадает в последнее время. Но его почти не видно и не слышно. И сейчас вот пропустил всё представление. Эрика, вы всё развлекаетесь? Выплыл он из стены рядом. Это самый странный и бестолковый отбор невест из всех, какие я видел. Ни одного нормального конкурса, но при этом число невест стремительно сокращается по разным причинам. Хм. <тыш motion ahead> Кашлянула я. «Кстати, дорогая, а ведь по итогам конкурса стирки и чистки обуви так никто и не отсеялся. Может, еще парочку под шумок удалить? Сегодня такое чудесное утро. Невесты так и выбывают, так и выбывают». Вздохнула я, полюбовалась плачущими девушками, махнула рукой и пошла на кухню. Я тоже есть хочу, между прочим. А отбор и правда глупый получается и странный. Не быть мне профессиональной смотрительницей конкурсов и свахей. Ох, не быть. Хорошее утро. Сообщил мне спустя 10 минут лорд Рикардо, отыскав в уголке на кухне. Я ела яблоко, отрезая от него ножом ломтики, а Жоржетта рассказывала мне, как шалил в детстве Лексенталь. Чем оно хорошее, если всю колбасу кто-то съел? С намёком спросила я. Сиятельный обжора на мгновение смутился, утащил у меня отрезанный ломтик яблока и с хрустом его отжевал. Эрика, вы просто чудо. За одно лишь сегодняшнее утро вашими стараниями по головке кур уменьшилось на 3 головы. У нас вы были леди Беатрис, Милардис и Диана. Ну и их сопровождающие, конечно. Да, неплохо. Отрезав себе ещё кусочек, я быстро положила его в рот, а то маркиз и за ним уже руку потянул. Жадно, сообщил он мне и отобрал яблоко совсем вместе с ножом. Вы непревзойденно доводите людей. Где научились? В приюте само собой, хмура ответила я, глядя, как наглое сиятельство доедает мой фрукт. Жаржетт хмыкнула, подошла тихонечко и вручила мне другое яблочко, краснобокое и румяное, и ножик. Ой, яблочки! Ворвался в кухню светловолосый ураган. Эрика, можно? и отобрал моё яблоко. Мрачно раздувая ноздри, я гипнотизировала взглядом двух аристократических прожорливостей. Ну не жадничай. Правильно понял меня, мальчишка. Я тебе в саду новое выращу. Хочешь? Его отец издал смешок, подтащил ногой табурет и сел рядом со мной. Привыкай, Эрика. Вы теперь с нами заодно. Кушайте, леди Эрика. С улыбкой вручила мне Жоржетта третье яблоко и нож. Эрика, поедешь со мной в деревню, я тебе округу покажу. Позвал Лексенталь. Поеду? А зачем? Он выробата оглянулся и прошептал, перегнувшись через стол. За мясом и колбасой. Я с вами, припечатал маркиз. Я есть хочу. Вообще-то мы знаем, кто ночью слопал последнюю колбасу, обиженно сказал ему сын. Да, добавила я. Я проголодался, а она пахло и заманивала. Не чуть не устыдился маркиз, отложил огрызок и попросил себе целое яблоко у поварихи. Следующие минут 5 Мы трое со аппетитом хрустели, сидя за кухонным столом на кухне. А Жаржетта мурлыкала под нос песенку, готовила гороховую похлёбку к обеду. В общем, плюнули мы, образно выражаясь, на истерику в курятнике и сбежали. Уходили огородами, а именно через окно в моей башне. Я просто поражаюсь вам, задумчиво сообщило нам фамильное привидение рода Дикасана. Он наблюдал за тем, как я перебираюсь через подоконник, Алексенталь меня снаружи собирается ловить. Чему именно? оглянулась я. Эрика дёрнул меня за ногу Лекс. Погоди, тут ваш просчёт поражается нам. Вздула я с лица прядку волос, выбившуюся из причёски. Кассель, что странного-то? Чему ты удивляешься? А я, кажется, знаю. Хмыкнул нынешний маркиз и приподняв меня за подмышки, садил прямо из комнаты в объятия своего сына, стоявшего снаружи. С вашим появлением, дорогая моя невеста, каждый день полон сюрпризов. Ой, да ладно. Вы постоянно сбегали от своих невест. Мне слуги всё рассказали. Но ни разу я не делал этого через окно. Я взрослый, серьёзный мужчина, а из-за вас веду себя словно пацан. Почему мы не могли уйти через парадный вход? Уйти, пути. Погладил воздух над головой своего потомка Коссель. Кроме меня этого никто не видел. И призрак распаясался, кривлялся и корчил рожи. Мальчик снова вспомнил, что он живой. Я ведь уже поясняла. Сдерживая смех, я положила руку на локоть Лекса. Потому что тогда нас застукуют ваши куры и захотят с нами. Не захотят, они будут до вечера плакать. Фыркнул пацан. А вот и нет. Кассель мне доложил, что они там плетут интриги. Спелись на почве голодания и здорового образа жизни. Правда, что ли? Замер на поддоконнике, свесив одну ногу вниз, лорд Рикардо. «А то! Готовят бунт. Так что колбасу нам сейчас придется прятать очень тщательно и скрыть заклинаниями, чтобы даже запах не просочился. Иначе вас ограбят в вашем собственном доме. Голодные женщины и куры — это страшные существа, ваше сиятельство. Лекс, запомни это на будущее». Все три маркиза зафыркали и засмеялись. «В общем, в деревне мы пробирались украдкой». Зато там вломились в дом старосты и потребовали самый сытный мясной обед, какой только может быть. Плохо, что не оказалось таверны или трактира. Было бы проще. Маркиза и его сыны знали хорошо, относились к ним с уважением, лишних вопросов не задавали. И уже через час мы трое, объевш Нет, будем называть вещи своими именами. Обожравшись, лежали кверху, округлившимися пузиками. Для наших сиятельств выдали одеяла, которая растелили на травке под яблонями. Лежали, переваривали, смотрели на облака или не смотрели, а бессовестно дремали. Эрика. М? -м? Ты спишь? М, -м, м. Это нет? Что тебе надо, злобное дитя? Не открывая глаза, лениво поинтересовалась я. А почему я сейчас-то злобная? Ты опять не даёшь мне спать. А когда он ещё был злобным детём? Заинтересовался лорд. Ну, был. Злобный деть бессовестно засмеялся. Я же ребёнок, мне положено не давать родителям спать. А ты моя будущая мачеха. Мечтай, фыркнула я. У тебя есть отец, вот его и мучай. Или заведи себе няню. Только если она будет такая же красивая и потрясающая, как ты. Подполз ближе пацан, повазился рядом и положил голову мне на живот. «Я сейчас лопну!» Сдавленно просипела я, напрягаясь. «Я же объелась!» «Ой!» Голова убралась с моего живота и переместилась выше. Привалилась к моему плечу. «Эрика, а давай ты тогда подождешь, пока я вырасту?» «Зачем?» «Раз не хочешь становиться моей мачехой, давай я на тебе женюсь. Только мне нужно немного повзрослеть, и не хочу, чтобы ты исчезала из нашей жизни». «Ребенок, ты с ума сошел?» «Я старше тебя, раз. Я не хочу за тебя замуж, ты мой друг, это два. И ты мне не нравишься как мужчина, это три». «Да я тоже совершенно не хочу на тебе жениться, ты мой друг», фыркнуло несносное создание. «Ну а что делать-то? Придется. Не отпускать же тебя». «Я вам не мешаю?» Вкратчиво поинтересовался лорд Рикардо. Мы с Лексом примолкли, раздумывая, мешает он нам или нет, ответил, как ни странно, мальчишка. Нет, не мешаешь. А почему вы тогда строите планы о совместном будущем, исключив из них меня? Вообще-то Эрика все еще моя невеста. Отец, у тебя невесты на Вилле еще восемь штук осталось. Имей совесть. Это временно. Мой ассистент избавит меня от них. Останется только одна. Но ты же все равно не собираешься жениться на Эрике. Приходится мне брать проблему в свои руки. Не можем же мы остаться без нее. Без проблемы? Хихикнула я. "Без тебя, глупая", сердито запыхтел Лекс. "Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь уехала от нас. Ты нам нужна. Да я пока и не планирую. Будем вместе учиться. У нас контракт на год с его сиятельством". "Ладно, за год я что-нибудь придумаю", согласился он. Маркиз де Кассана хмыкнул. "Да уж, молодое поколение". Мой сын ещё не вырос, но уже пытается увести у родного отца невесту. Лекс засопел, но ничего не сказал. Я тоже промолчала. За год многое изменится. Разрешится не только эта сложная ситуация, но и главное, из-за которой я тут очутилась.